как вновь прибывшему Диме отводилось несколько недель, чтобы освоиться. И местный распорядок он мог пока не соблюдать, поэтому он проспал до часа дня, да и вообще он никуда особенно не торопился. Умывшись и осмотрев дом, в который его поселили, он перекусил бутербродами, оставленными на веранде, и сел изучать приветственную брошюру. Ему вручили ее вчера, но сил на чтение после разговора с Макарова не осталось. Согласно брошюре, просыпались вообще не в семь утра, Завтракали либо дома, либо в общей столовой. Потом отправлялись на работу. Кто-то в поле, кто-то следить за скотом, кто-то наводить порядок в поселке, кто-то на стройку. В 12 обеденный перерыв на 2 часа, а затем работа продолжалась до 5 вечера. После этого каждый мог заниматься своими делами. вообще не было много разного совместного досуга, даже свой небольшой кинозал. Но к нему никто никого не принуждал. Никто не запрещал и пользоваться интернетом. В брошюре говорилось, что каждый волен покинуть пришествие в любой момент, и его никто не будет удерживать, хоть ваш уход и причинит боль всей семье. Еще сообщалось, что лидер поддерживает научно-технический прогресс и ни о каком бойкоте медицины речи быть не может. «Мы выступаем против унижения человеческого достоинства по любому признаку, будь то пол, состояние здоровья, цвет кожи или сексуальная ориентация. Мы не приемлем ненависти». В случае нарушения этих базовых принципов, равно как и в случае множественного и беспричинного нарушения рабочего графика, мы оставляем за собой право применить против нарушителя санкции, вплоть до исключения из семьи», — говорилось в брошюре. В самом конце отдельно упоминалось, что употребление алкоголя и курение сигарет на территории лагеря под строгим запретом. Пожалуй, это было единственное, что расстраивало Диму. Отложив буклет, он подумал, что после разговора с Макаровой действительно хочет присоединиться к пришествию. То есть он хочет сделать это не только из страха, сбежав из дома, Дима постоянно боялся, что его найдут, но и потому, что ему близки взгляды лидера. Да и сама Макарова, не последний человек в этом месте, оказалась приятной женщиной. Он не рассказал ей всего, однако общий ход событий, начиная со смерти матери, передал. Ему хотелось выложить и больше, но он все же решил, что не стоит перебирать с откровенностью при первой встрече. В итоге их вчерашняя беседа закончилась на том, что Макарова посоветовал еще раз подумать над идеей присоединиться к ним и дать окончательный ответ завтра. И хотя он был готов ответить тогда же за столом, Екатерина настояла на своем варианте. Глубоко вдохнув теплый воздух, он спустился с верандой и пошел к дому, где была приемная Екатерина. На месте ее не оказалось, Но когда Надя узнала, что Дима все же решил остаться, она с улыбкой протянула ему запечатанное письмо. «В таком случае держи это. Катя оставила для тебя конверт. Выйдя на улицу, он распечатал его и стал быстро читать. Судя по всему, ты решил остаться. У меня сейчас много дел, так что пока не могу поздравить тебя лично. Но мне еще представится случай. Мы редко так поступаем, но, кажется, для тебя можем сделать исключение с учетом всего, что с тобой случилось. Дело в том, что сегодня в шесть вечера в главном доме будет проходить церемония посвящения. Это церемония принятия новых членов пришествия. Мы готовы принять и тебя, хотя обычно перед этим человек живет у нас в течение месяца. Ничего особенного делать этим вечером тебе не придется. Перед всеми выступит лидер, между собой мы зовем его Яковым, привыкай и ты его так называть. А потом будет небольшой торжественный ужин. В общем, отдыхай и приходи на церемонию. Там и увидимся». Сложив письмо, Дима убрал его в карман и посмотрел в сторону главного дома, расположенного на холме. Потом он перевел взгляд на стенд со схемой поселка. Дима увидел, что неподалеку от лагеря есть пруд, и решил пройтись до него. Заниматься ему все равно было нечем. Пока он шел к выходу, он смотрел по сторонам. Улица была пустой, рабочий день в самом разгаре. В окнах домов мелькали дети, мамы хозяйничали по дому. На лицах редких прохожих не было восторженной радости. Как можно было бы предположить, наслушавшись пасторальных историй про рай на земле, который сулили разные секты. Но впервые за долгое время Дима не опасался, что на него вдруг кто-то нападет, или что он услышит в свой адрес что-то неприятное. Чувство безопасности было непривычным, но он радовался ему. От поселка до пруда он шел минут пятнадцать. Надо было пройти через небольшое поле, а после через заросли деревьев. Они кругом обступали воду. Кое-где спускались к самому пруду, отражаясь на поверхности, а где-то оставляли берег свободным. Дима спустился к воде. Было совсем тихо, не шороха вокруг. От дневного зноя он вспотел. Сев на берегу, он разулся, снял джинсы с футболкой, закрыл глаза. Ноги холодила земля. Во всем теле ощущалась легкость и свежесть. Он постарался отвлечься от мыслей, роившихся в голове, и, когда это получилось, буквально на несколько секунд, почувствовал счастье. Дима зашел по пояс в воду. Теплое, песчаное дно без ила. Под зеленоватой гладью он видел свои щиколотки. Когда Дима окунулся и, проплыв под водой несколько метров, вынырнул, он огляделся по сторонам и вдруг вспомнил, что ему напоминает это место. Давным-давно, вскоре после смерти мамы, они с отцом поехали с палатками на выходные в Подмосковье, бродили по лесам, готовили еду на костре. Случайно они наткнулись на два пруда, расположенных совсем близко друг к другу, буквально в ста метрах. В одном плавали люди, а в другом, как сказали дачники, водилось как-то особенно много рыбы. Пока солнце стояло высоко, они с отцом купались, а к вечеру раздобыли удочки. Папа выпросил их у кого-то из местных. Солнце медленно опускалось за верхушки деревьев, кружило все больше комаров. Рыбу они ловили на мякиш. Ее и правда было много, но все какая-то мелочь, бычки. Впрочем, им это было неважно. Ведро они все равно не взяли, и, поймав рыбу, тут же ее отпускали. Это было последнее лето, когда они вместе вот так хорошо проводили время. Выйдя на берег, Дима пожалел, что не захватил полотенце. Пришлось вытираться футболкой. Он вновь подумал о будущем, в котором, если честно, он себя никогда не видел. Он так много энергии тратил на сам процесс выживания, что у него не оставалось сил планировать что-то наперед. Кем он хочет стать? К чему у него вообще есть склонность? Да и какая разница, какие у него мечты и планы, если нормальная жизнь ему не светит? Кому он нужен? Не лучше ли просто завязать со всем этим, чтобы не мучиться, не переживать, не бороться напрасно? Он ужасно устал от этих вопросов, от себя самого, от попыток все наладить. Мысли оборвались. Он услышал справа в кустах легкий шорох, и когда посмотрел туда, то увидел девушку. Она удивленно подняла брови и, легонько вскрикнув, развернулась и побежала прочь, цепляясь светло-серым платьем за ветки. Диме показалось, что он покраснел до кончиков волос. Он натянул джинсы и кроссовки, надел футболку и быстрым шагом пошел в сторону поселка на ходу убирая с олба мокрые волосы. Он чувствовал неловкость, но был даже немного рад случившемуся. По крайней мере, это отвлекло от давно знакомых мыслей. Дима остановился посреди поля и посмотрел вверх. Он смотрел на солнце, дорезив в глазах. Было жарко и хорошо. Когда он пришел домой, то сразу переоделся в сухую одежду. Он посмотрел на себя в зеркало. Дима знал, что хорошо сложен, что многие нашли бы его красивым. По правде сказать, только внешность димы и считал некоторой своей удачей. Во всем остальном его преследовало полное невезение. На секунду он представил рядом с собой Рому. Он сегодня вспоминал о нем несколько раз, но отгонял эти флешбеки, так как знал, что ничего, кроме грусти, они не принесут. В глубине души он считал свою сентиментальность стыдной. Ведь он же парень и не должен придавать этому столько значения. А еще иногда он думал, что быть геем на самом деле тоже неправильно сколько не убеждай себя в обратном, сколько не прислушивайся к активистам или западным звездам. Конечно, такие рассуждения — глупость, результат давления общества, того самого общества, которое он ненавидел. И все это не защищало от чувства собственной неправильности. Словно в нем изначально что-то сломано, а значит, он заслуженно был изгоем. До назначенного Макаровой времени оставалось три часа. Он не знал, чего ждать от вечера, Но сил волноваться все равно не было, хотя проснулся недавно, но успел устать. Заведя будильник, Дима лег в кровать и сразу заснул.